Глава 1170 -я. Номер 24286 Зычный трубный голос еще какое-то время играл среди стен каменоломни. «Сидите, достопочтенный Хадгир!» — прошептал на ухо Хаджару демон, шаги у которого звучали конскими копытами. «Я возьму вашу пайку!» «Благодарю, дафик укбут кивнул Хаджар. Пещера, в которой они пребывали в данный момент, находилась на одном из последних горизонтов каменоломни. Один только спуск сюда занял не меньше получаса. Правда, спускался Хаджар на старом, прогнившем деревянном лифте на тросах и каменных противовесах. Цоканье копыт удалялось. Шлепок деревянной поварешки — такую же деревянную плошку. Цоканье копыт приближалось а затем мерзотный запах каши из демонической еды. Но хочешь есть, съешь и то, чем кормят твари бездны. «Благодарю», — повторил Хаджар. «Что вы, достопочтенный Хадгир, это меньше что мы можем для вас сделать». Рядом послышались шепотки одобрения. Их группа насчитывала порядка трех сотен демонов. Чем глубже горизонт, тем меньше рабочих, и тем ниже у этих рабочих вероятность хоть когда-нибудь увидеть солнечный свет. Как выяснил Хаджар, за почти неделю пребывания на нижнем горизонте в городе почти не было преступности, потому что всех, кто так или иначе мешал знати или лорду лично, отправляли на нижние уровни, где урабатывали до смерти». Кормили и поили так, чтобы демон мог работать до тех пор, пока не отказывало тело. А когда отказывало, то его заменяли следующим. На верхних же уровнях работали в куда более комфортных условиях и на общественных началах. Иными словами, сбивали себе долги по кредитам на капли. В последние же дни на каменоломнях произошел настоящий всплеск количества рабочей силы. В городе повсеместно вспыхивали бунты. Один за другим микрорайоны, гильдии, ремесленников, улицы и проспекты начинали восставать против власти и знати. Пока еще разрозненно, но учитывая, что завчера и позавчера почти никого не доставили на нижние ярусы, которые все это время пополнялись десятками демонов за день, Было понятно, что у бунтующих появилась своя организация с лидером во главе. Хаджар запихнул в рот первую ложку каши. Сейчас она уже не казалась такой ужасной на вкус, как в первый раз. Да и вообще, человек привыкает ко всему, так что и к каменоломне привыкнуть тоже можно было. В первый день, правда, Хаджар здесь едва душу про отцам не отдал. Ему дали кирку, мотыги и тележку и сказали рубить камень. Сколько по времени? Пока не дадут сигнал. Когда дадут сигнал? Когда дадут, тогда и дадут. И слепой старик уже начал было работать, как его остановил самый крупный из местных демонов. Нечто вроде главаря. Хаджар подумал, что его прибьют, чтобы забрать себе похлебку, но... «Не узнали, достопочтенный Хадгир? Спасибо, что спасли семью моего брата от голода. Жаль видеть вас здесь». В общем, слава Хаджара, как ратующего за дело бедняков, победителя старой хвори и борца с голодом, разлетелась по всем каменоломням. За почти декаду, проведенную здесь, Хаджар ни разу не брал в руки ни кирки, ни мотыги. Его закутали в какие-то прохудившиеся пледы, буквально уложили в дальний угол и несли посменную вахту, чтобы никто из стражников не смел даже приближаться. «Слышали последние новости сверху?» – прошептал тонкий молодой голос. «Это был один из недавней партии. Номер 24561. Что там? Не томи. Давай уже рассказывай». На нижнем горизонте демоны не страдали той куртуазностью, к которой Хаджар уже успел привыкнуть. Общались просто и прямо. Лишь по отношению к Хаджару они вспоминали о своем воспитании. «С третьего горизонта пришло письмо», — зашуршал пергамент. «Система сообщения в каменоломнях была отлажена ничуть не хуже, чем в казематах». А уж о том, что стражников здесь можно легко подкупить, даже речи не заходило. Они называли свои ценники чуть ли не прямее, чем торгаши в рядах. «Ну что там? Прочитай уже!» «Сейчас!» — молодой прокашлялся. «Завтра со вторым ударом барабана верхние горизонты поднимут бунт. Город поддержат. Лорд начинает испытание В зале повисла тишина» послание было прямым и открытым. никто даже не удосужился его зашифровать. Это может быть ловушка прокряхтел кто-то из старых и опытных. да какое там отмахнулся местный лидер. Все стражники с верхних уровней на нашей стороне у них в районе тоже семьи и дети снова шепотки хаджаржа отложив плошку потуже завернулся в накидке. «Значит, завтра? но ну, наконец-то!» Демоны начали обсуждать предстоящую заварушку, а Хаджар пытался дышать через раз. И вовсе не потому, что здесь воняло потом этих существ. Просто пыль, летящая из рукавов, так называли рабочие коридоры, в которых долбили руду, была не очень-то полезна для его легких. «Достопочтенный Хадгир!» — вдруг окликнул его молодой. «Вам тоже письмо по поводу вашего вопроса». «Хорошо, спасибо. Не мог бы ты мне его прочитать?» «Конечно». Очередной шорох дешевого пергамента, а затем тишина. Шепотки, снова тишина. Хаджар, в принципе, знал, что там будет написано. Слишком мала изначальная вероятность того, что сестра Аркимей уцелеет в таком месте. «Достопочтенный Хатгир, мне жаль, но все в порядке. Как давно это произошло?» Молодой снова зашуршал пергаментом, а потом затих. «Три недели назад, достопочтенный Хатгир. Она скончалась три недели назад. Ее группа завалила в рукаве. Их не успели откопать. Задохнулись пылью. Наверное, в этом даже было немного иронии». То, что Аркимея не успела отыскать свою сестру, опоздав всего на три недели. «Давайте ложиться спать», — решил перевести тему лидер. «Завтра большой и сложный день, и да пребудет с нами вечность». «Да пребудет вечность», — хором ответили заключенные и разошлись по своим спальникам, простым циновкам, разложенным по камням. Хаджар, сидя в углу как ему казалось, созерцал эту самую вечность. Тьма закрывала ему глаза, он не мог ничего видеть, лишь слышать и чувствовать. Звуки и запахи. Но последние, учитывая вонь от потных тел и пыль, забившуюся в ноздри, оставили Хаджара так же, как и его глаза. Остались лишь звуки. Звуки жизни, которая кипела вокруг. Хаджар слышал, как скреблись жучки о камне, слышал, как дышали демоны, погружаясь в сладкий сон, полный мечтаний о завтрашнем дне. И было в этом что-то, что заставляло его задуматься о своем пути, о тех восьмидесяти годах, проведенных в странствиях, чему они научили его, он... Построив школу в Седенте, пытался учить других, чтобы самому лучше понять себя. Но чему он научился за восемь скитаний среди бескрайних просторов белого дракона? Странно, но на ум приходила лишь та девушка с браслетами и лентами в волосах. И то, как радостно она танцевала под простую музыку, пока где-то там, вдалеке, шла война. С этими мыслями заснул Ихаджар».